Глава 5 Заговор В пятницу с раннего утра Титус был сам не свой. Беспрестанно мерил нервными шагами убогую квадратную комнатушку на втором этаже постоялого двора Антоний и Клеопатра. В глубине души, конечно же, ему страстно хотелось, чтобы спасать мир по объявлению, вызвался лично Архивариус, или, на худой конец, Мюллер. Хотя более вероятным казался другой итог этой затеи. Никто вообще не придет. Зря он только мучился, приложивая к лицу вонючим пахнущим псиным клеем вторую, фальшивую бороду и усы, чтобы скрыть всякое сходство с наследником Сан-Маринским. Ближе к полудню Титус окончательно убедил себя в том, что именно так все и произойдет. — Нет никого. Раз в пятый в полголоса повторил наследник, остановившись у хлипкой двери и прислушиваясь к звукам в коридоре. Вот кто-то храпит в соседнем номере после вчерашней попойки. Торопливый перестук ножей на кухне. Трактирщик что-то крикнул внизу на первом этаже. Тут часы на площади начали гулко отсчитывать удары. Титус, повернувшись к окну, принялся считать следом за часами. Вскоре он поймал себя на мысли, что часы бьют уже в шестнадцатый или семнадцатый раз, а это, согласитесь, весьма странно. Все, однако, быстро объяснилось. Из-за волнения наследник принял за бой часов стук в дверь. Стучали, надо сказать, так, как обычно стучат заговорщики в книгах. Сначала сильный удар, потом два слабых — И так несколько раз. Мюллер. Точно старина Мюллер, мистификатор чертов. Дрожащий от возбуждения рукой, Титус отодвинул засов и радостно распахнул дверь. Вместо архивариуса или Мюллера на пороге обнаружился белобрысый молодой человек, весьма нетипичного для средневекового города вида чистенький с крайне вежливым лицом в аккуратных очечках серебристым отливом металлической оправы гость был одет с ног до головы во все зеленое словно хотел спрятаться от кого то в лесу лицо кажется так же отсвечивало зеленью титус как ни странно немедленно вспомнил где и при каких обстоятельствах он видел этого странного субъекта во рту появилась кислое послевкусие, как от пары незрелых яблок. «Приветствую хозяина этого чудесного жилища!» Странно начал разговор гость, топчась на пороге жалкой комнатки и время от времени тоскливо улыбаясь. «Сиятельная фортуна почти самолично вручила мне газету «Вечерняя Сан-Марина» с вашим роковым объявлением, и я сразу понял, судьба направляет меня по благословенной колее». Так как уже пять недель, как я нахожусь в поиске музы вдохновения, думаю, острые ощущения, как отточенные пики, заставят эту негодницу, наконец, проснуться и вспомнить обо мне. Титус закашлялся, словно в воздухе стало тесно от множества напыщенных и ненужных слов, и он поперхнулся одним из них. — Вы... «Я Шекспирус, автор театральных постановок и собиратель древних преданий. Чрезвычайно, до невозможности приятно познакомиться». Очутившись внутри комнатушки, ловец Мус робко присел на застеленную грязной ветошью кровать и, судя по отрешенному выражению лица, сразу же отправился путешествовать куда-то в параллельные миры. Так, в совершенном молчании, Они провели еще минут двадцать. Тут в дверь опять постучали, так сильно, что Титус поначалу решил, что ее хотят выбить. Следующим, кто клюнул на объявление, оказался белобрысой детина с наивными, как у ребенка, голубыми глазами и, что бросалось в глаза в первую очередь, внушительных размеров животом. Такие обширные животы, по представлению Титуса, могли принадлежать в средневековье только зажиточным купцам или отвергнувшим земные блага монахам. Но он не угадал. «Меня зовут Павлес. Вообще-то я сельский староста», — смущенно пробормотал толстяк, сместив глаза в сторону так, словно внезапно сильно окосел. «Избран на общем деревенском собрании 5 февраля 120 голосами против 70. Но так получилось, что в данный момент мне нужны эти самые приключения. Притом обязательно надо остаться живым и непокалеченным, чтобы потом жениться. Обещаете?» Если честно, Титус от столь неожиданного захода на время вообще утратил дар речи, потому лишь молча кивнул головой. Второй заговорщик оказался еще более странным, чем первый. Староста, между тем, проследовал в комнату, по дороге как катком отпихнув наследника в сторону животом. «Чудесная компания собирается», — обреченно размышлял Титус, из-под разглядывая гостей и жалостливо вспоминая потраченное на объявление в вечернем Сан-Марина, Две серебряные монеты. Вместо спасающих мир героев толстяк-староста, который, видимо, решил похудеть с помощью слова «приключения», и литературная бездарность угнетающего вида, ищущая вдохновение, которое на самом деле никогда ее не посещала. С такими помощниками я точно преуспею. Черт бы побрал большого феодала с его советами. Пока Титус пребывал в расстроенных чувствах, явились еще двое. Сначала молодой гвардеец из герцогской стражи, с неохватными плечами и распахнутой до упора улыбкой на сияющем лице. Звали его по причине благородного происхождения крайне длинно. «Ромео Рубаро Розмарио Серео де Леон», хотя к имени прилагалось короткое казарменное прозвище «Лев». Он долго молча улыбался, тряс в приветствии руку Титуса, а потом выдал одной порцией в захлеб. Наконец, что-то стоящее. Какая скука охранять городские стены и наводить порядок на рынке. Когда слышу, что времена короля Артура прошли, так на душе тоскливо становится, что просто хочется шею кому-нибудь сломать. Ты ведь тоже веришь, что драконы живут на вершинах африканских гор, да? Не может быть, чтобы ни одного не осталось! Ребенок-переросток, начитавшийся в детстве сказок, уже почти без всяких эмоций, холодно заключил про себя Титус, чувствуя, как надвигается катастрофа. И тут же вспомнил, что по крайней мере один дракон, созданный им ради подвигов двойника волшебным пером, действительно обитает поблизости от египетских пирамид, торжественно облетая их каждое утро. Особенно тщательно, кажется, была выписана его движущаяся тень на желтых египетских песках. Прошло еще пять минут, и, звучно шаркая на весь коридор огромными туфлями, на второй этаж забрался городской ростовщик Михаэль. Узрев вытянутой от удивления лица искателей приключений, он заявил, что при условии подходящих процентов готов профинансировать из собственных средств любое безумное предприятие, так как именно подобные затеи во все времена оказывались наиболее доходны. Затем исчерпывающе пояснил, как его угораздило очутиться в такой неподходящей собственному статусу компании. «У меня есть подозрение, что потоп плохо отразится на торговле. Потому, так сказать, лучше быть ближе к делу, чтобы понимать, что вовремя продавать, а что покупать. Кстати, чем это у вас так нехорошо пахнет? Будто на псарне. Заходите в мою лавку. Советую приобрести там парфюмерную воду «Тайные желания». Всего за полтора Сан-Марина». Можно в кредит под разумный процент, разумеется, с залогом. Титус, подергав рукой фальшивую бороду, смущенно закашлялся, а Михаил, подобрав фалды фиолетового лапсердака, подсел к стальным заговорщикам, подозрительно принюхиваясь по очереди каждому. Однако, как неудивительно, Очень скоро все гости, несмотря на разницу в возрасте и сословном положении, сумели перезнакомиться друг с другом и начали оживленно беседовать, обсуждая вовсе не потоп, а магию, старые карты, волшебные предметы и закопанные на кладбищах сокровища. Прислушиваясь к разговору, Титус то проваливался в отчаянии без дна, то был готов громко хохотать над собственным планом. Да это же просто цирк на колесах, без медведей и слонов, конечно, но один староста чего стоит? А если на пару с ростовщиком? Единственный выход из ловушки, куда он угодил, поддавшись сладким уговорам большого феодала, виделся теперь так поблагодарить всех за визит, а следом с дурацкой ухмылкой на губах сообщить, что все присутствующие стали участниками веселого розыгрыша на злобу дня, устроенного по заданию издателя газеты «Вечерняя Сан-Марина», о чем в следующем номере будет напечатана призабавнейшая статья. Когда часы пробили два, и стомившийся Титус, заключив, что перед смертью не надышишься, и продолжать весь этот балаган нет смысла, наконец решился. Он встал, вышел, как и задумывал, на середину комнаты, помахал руками, дабы привлечь внимание, и с глупой улыбочкой сказал. «Мои дорогие искатели приключений, Искренне благодарю, что смогли выделить время и заглянуть сегодня в Антония и Клеопатру. Знакомство с вами доставило мне истинную радость. Хочу сообщить вам. Тут в дверь опять постучали. Стук был неравномерным с подъемами и перепадами, чем-то похожим на мелодию барабанщика. Сердце Титуса екнуло. Он снова подумал о Мюллере с его фокусами, но вновь ошибся. На пороге стоял худой, среднего роста мужчина, лет сорока, в черной кожаной куртке грубого покроя, отделанной сверху рыжим мехом. Можно сказать, выглядел он вполне заурядно. Открытый высокий лоб с залысинами, перевязанный куском материи, сидеющие волосы до плеч, здоровенный нос с картошкой. Но Титуса поймал на крючок взгляд — Казалось, стоявший на пороге знает о тебе все, что знаешь ты сам, и, возможно, даже больше. В руках незнакомец держал длинный громоздкий предмет, завернутый в чистый белый холст. Белизна эта от чего то необычайно поразила наследника. Возможно, просто от того, что за три года он отвык от чистых людей и чистых вещей. Я Марк Трубадур. — сказал тем временем гость низким, хрипловатым голосом, что никак не вязался с его худой комплекцией. — Сочиняю и пою песни. В общем, ничего особенного. Это здесь мне могут рассказать про потоп? Титус, только что собиравшийся распрощаться с гостями-заговорщиками, с удивлением понял, что план вновь переменился. Раз и внутри у него перещелкнуло. Виной тому определенно был последний гость. Бог весть почему, но очень захотелось, чтобы тот остался. Фраза «Знаете, я просто пошутил» сгинула где-то в глубинах его гортани, так и не родившись. Внимательно осмотрев напоследок пустой коридор и закрыв дверь на засов, Титус вместо того с непонятной для себя радостью объявил, что сходку спасителей мира можно наконец-то начинать. «По пути сюда вы наверняка встретили ни одного проповедника, рассказывающего про конец света», — торжественно заговорил он, вглядываясь в лица своих гостей. Однако... Все они твердят о том, что мир вот-вот погибнет, и сделать ничего нельзя. Это не так. Я знаю, как надо действовать. Потому и собрал здесь тех, кто желает мне помочь. Но прежде чем перейти к обсуждению плана, хотел бы еще раз спросить, все ли готовы принять участие в крайне рискованном предприятии, или же кого-то привело сюда исключительно любопытство или скука. Если так, прошу немедленно покинуть наше тайное собрание. Титусу ответила тишина. Возможно, все обдумывали, как лучше отдать концы, участвуя в заговоре или утонув во время потопа. Потом кто-то, кажется ли он, зверски скрипнул зубами. Наверное, в знак самых серьезных намерений. Затянувшийся и становившейся уже неприличной паузой, в конце концов решил воспользоваться ростовщик Михаэль. «Все-таки прошу уточнить, насколько достоверны сведения о неминуемости конца света», — спросил он деловито, жестикулируя притом руками. «Поймите, это очень важно для определения цен на те или иные товары. Ошибка может обойтись в целое состояние». Китус устало вздохнул. — К сожалению, сомнений в том почти нет. Чтобы заработать, смело можете делать ставку на гробы. Ростовщик зацокал языком. Э, — Какие же гробы, если все затопят? Где хоронить-то? Только если плавать в них вместо лодок. А что? Это идея. Тут остальные дружно, как целый клубок гадюк, зашипели на ростовщика. Всем хотелось поскорее услышать, ради чего их здесь собрали. Титус согласно кивнул, словно захлопнув последнюю дверцу, через которую, возможно, было улизнуть из комнаты. — Хорошо, перейдем к делу. Должен предупредить, все, о чем я расскажу, нужно держать в секрете. Иначе вы очень быстро окажетесь в вонючем остроге у пристани и встретите конец света одними из первых. Леон опять издал необычный звук, вроде как взвизгнул по собачьи от восторга. Сельский староста, напротив, передернул жирными плечами, испуганно вжался в стену, у которой сидел. Титус внезапно понял, что все эти эмоции, такие разные и искренние, очень его занимают. Каждый из заговорщиков, за исключением, наверное, Трубадура, смотрелся как свежеиспеченный, только-только со сковороды, персонаж. Прямо бери голыми руками и на бумагу. «Итак», — сказал он, прислушиваясь к шумам собственного сердца и снова смутно вспоминая что-то из прошлой жизни, «помешать концу света можно только одним способом». Тайный план Титуса по спасению мира выглядел, признаемся сразу, так же незатейливо, как и надежда собрать под свои знамена бывших вассалов. Пробраться, пока непонятно как, в замок, выкрасть там, пока непонятно как, волшебное перо, с помощью которого затем все и устроить. Скорее всего, звучало это тоже не очень убедительно, По крайней мере, ростовщик Михаэль натянул на лицо такую улыбку, будто его только что попытались обвесить, причем в собственной лавке. «Волшебное перо. Вроде звали принять участие в серьезном прибыльном предприятии. А теперь рассказывают какие-то детские байки, какие даже моя бабушка Рахиль на ночь не рассказывала. Чаю хотя бы могли предложить, если уж больше предложить нечего». Помощь пришла оттуда, откуда Титус ее не ждал. «Осмелюсь высказать скромное предположение, что это не совсем байки, как вы изволили выразиться. Даже совсем не байки, или, говоря литературным языком, мифология», — Жиман подал голос искатель вдохновения, литератор Шекспирус. «Я не единожды слышал про перуат слуг, когда бывал при дворце герцога. Так как моим хобби является коллекционирование и литературное обрамление преданий седой старины, то, разумеется, ваш покорный слуга заинтересовался подобным произведением народной мысли и обратился напрямую к герцогу Сан-Маринскому за более подробными разъяснениями. — Нельзя ли вашему сиятельству говорить попроще? Я не понимаю половины слов. — застенчиво попросил толстяк староста. «Увы, мой друг Пейзан, я поэт», — ответил тяжко вздохнув Шекспирус, — «мой тяжкий крест — усложнять примитивные формы жизни, облекая их в высокие и гармоничные выражения. Так вот, герцог от моего наипочтеннейшего вопроса пришел в высшую степень ярости и потребовал никогда его светлость больше о всем предмете не расспрашивать. Из чего?» Я сделал трезвый и логичный вывод. Волшебное перо в самом деле существует. — Странно, — пробормотал Титус себе под нос. Прежде он, напротив, считал перо главным доказательством своего права на наследство и тыкал им направо и налево. — Что же рассказали тебе слуги герцога про волшебное перо? — спросил между тем Леон, слегка подпрыгивая на лавке от нетерпения. Шекспирус с сожалением развел руками. Увы, немного. Рассказы их отличались скудностью и скорее лишь будили мой аппетит познания, чем насыщали. Кроме того, слова одних, как две пересекающиеся дороги, расходились с повествованием других. Кто-то утверждает, что герцог случайно нашел в замке волшебное перо. Оно было спрятано в секретной комнате, которая вслед за тем исчезла, и никто с тех пор не может ее обнаружить, сколько нищи. В противоположность им выступает хор голосов, согласно которым герцогу привезли перо из похода в Палестину, где вместе с прочими бесценными вещами оно пребывало в сокровищнице султана. Как бы то ни было, наследник Сан-Маринский хранит сей чудесный артефакт под подушкой в своих покоях. Перо все разукрашено золотом и драгоценными каменьями без меры, так что его тяжело держать в руке. — Ерунда, — не удержался Титус. — Нет там никакого золота и каменьев. На вид обычное гусиное перо, самое обычное. «Так ты его видел?» — в экстазе он подпрыгнул заметно сильнее, и тщедушный ростовщик, сидевший на другом конце лавки, буквально подлетел вверх. «Да. Три года назад мне приходилось бывать в замке». От соднящих воспоминаний Титус сцепил ладони и потер их друг от друга. «Ну, хорошо» не унимался Михаил. «Если перо и в самом деле существует, как вы утверждаете, почему бы тогда герцогу лично не прекратить все это безобразие с потопом?» Может, нет никакой нужды устраивать сомнительные заговоры и тратить время, которое возможно с пользой провести, занимаясь торговлей. Скорее всего, герцог просто не в курсе того, что происходит. Отец учил меня, дорогой, не пытайся продать осла по цене лошади, иначе сам окажешься ослом. Честно говоря это было особо нечем. Но теперь на помощь Титусу точно так же нежданно-негаданно поспешил Леон. — Уж поверьте мне, в замке отлично знают о потопе! — сообщил он с очевидной радостью от того, что может повлиять на ход разговора. — Мой старый приятель состоит в замковой страже. Так вот, его сиятельство едва ли не каждый день получает с гонцами донесения о том, что происходит на побережье. Ростовщик, Получив столь исчерпывающий ответ, заметно приуныл. Достав из кожаного мешка на поясе небольшую черную книжицу, принялся сосредоточенно изучать в ней какие-то записи. Скорее всего, прикидывал, какую часть товара удастся распродать до конца света. Титус решил с пользой для себя использовать эту минуту замешательства главного скептика из числа заговорщиков. Торопливо, пока тот не придумал, о чем бы еще эдаком спросить, он подвел итог первой сходки спасителей мира. Теперь вы знаете, что мы должны сделать. Предлагаю как следует все обдумать и собраться снова через два дня, чтобы обсудить наш план. Еще раз, обо всем молчок. Расходились свежеиспеченные заговорщики, и правда, в полном молчании, хмурые и подавленное. Никто уже не обсуждал драконов, сокровища и прочую ерунду. Проводив их, Титус в изнеможении прилег на кровать. Не было даже сил содрать с лица вонючую бороду и умыться. Он пролежал вот так без движения минут десять, а потом кто-то вдруг сказал «Как-то все слишком просто». От испуга наследник едва не свалился с кровати, озираясь дико по сторонам, вскочил на ноги в углу комнатушки, сидел на полу, подпирая стенку Трубадур Марк. Похоже, он не ушел с остальными, чего Титус совсем не заметил, потому как Трубадур за все время не обронил ни единого слова и почти слился с обстановкой комнаты. — Что? Что просто? — Кажется, я слишком погрузился в свои мысли. Спохватившись, Трубадур поднялся с пола и начал отряхивать штаны от приставшей к ним пушистой пыли. Неужели все уже ушли? Ах, да, я про волшебное перо. Очень уж просто взять, черкануть им на бумаге и, бац, все сразу станет, как раньше. Титус вздрогнул. В глубине души, если честно, его также смущала незатейливость плана. «Понимаю, похоже на сказку. Я тоже сначала не мог поверить, но так оно и работает. Все, что напишешь, все сбывается. Мы остановим море». Трубадур упрямо потряс шевелюрой. «Дело не в море. Потоп начался не просто так. Случилось что-то еще». Спину Титуса обожгло холодом. Вспомнился монах с его проповедью в таверне «Рай для усталого путника». — Ты говоришь загадками. Мы, трубадуры, похожи на одно большое ухо. Слушаем все вокруг людей, море, деревья, ветер, небо и переводим, что услышали, на язык песен. Часто сами не понимаем, что же такое залетело в это ухо. С некоторых пор появился странный неприятный звук. Знаешь, как едешь на телеге, а у нее колесо болтается. Стучит, вот-вот сорвется. Послушай. Тут Трубадур неспешно и уважительно развязал свой футляр-саван и извлек на свет деревянную гитару примерно такого же вида, какие встречались Титусу в прежней жизни. Взяв ее в руки, Марк снова уселся на пол, задумался на мгновение, словно прислушиваясь к колебаниям мирового эфира, а вслед за тем провел левой рукой по струнам. Тут случилось невероятное: едва струны завибрировали, Титус с первыми же звуками провалился непонятно куда. Музыка, как струя воды, обволакивала со всех сторон, растворяла в себе его. Так, разбавив с собой эту невидимую воду, он стекал в потайное, спрятанное от обычных смертных пространства, заполненное намеками, знаками и возможностями, пусть и невидимыми, но ощутимыми, как предметы в темной комнате. Да, и здесь он, конечно же, сразу услышал тот самый скрип. Причем все четыре колеса. А может, их было и двенадцать, как у трейлера, скрипели совершенно по-разному. Один скрип был скорее жалобный, другой — скорее торжественный, третий — вызывал мысли о сливочном масле и так далее. Скрип звучал как голос, и Титусу хотелось поговорить с каждым колесом по отдельности и со всеми вместе, выслушать их рассказ о том какими дорогами они ездили, что за камни били их обода, в какой глине они вязли. Мелодия оборвалась. Он повисел еще секунду в этой заполненной намеками пустоте, а потом его швырнуло обратно на кровать в маленькой вонючей комнатке. — Вот как-то так, — услышал он голос Марка, все еще не видя его. И стук этот все громче, ничего другого уже почти не слыхать. Пару месяцев оттого вообще не могу писать песен. Когда увидел объявление, подумал, наконец-то мне расскажут, в чем дело. Титус покраснел. Приклеенная борода начала чесаться совсем безбожно. Про телегу? Можно и так сказать. Про телегу, на которой трясется по ухабам наш грешный мир. По какой такой причине она сломалась? — Не имею ничего против перьев и прочих волшебных предметов, но не верится, что с их помощью можно ее починить, да еще на полном ходу. Скорее, тут нужно быть искусным кузнецом. Титус попробовал улыбнуться. — Увы, кузнецов среди нас нет. Все больше люди свободных профессий. Может, вот только староста прежде занимался в своей деревне кузнечным ремеслом? Когда Трубадур ушел, Титус на всякий случай тщательно обыскал комнату, даже под кровать заглянул. Из головы не шло, как Марк, просто потрогав струны гитары, отправил его неизвестно куда. А как хорошо сказал про телегу, как точно. Талант! Не то что он, бездарь, сам не понимая зачем, Титус залез в мешок, достал оттуда потертую, запачканную грязью рукопись. Разгладив листы, долго рассматривал карту, над которой когда-то пыхтел, высунув от усердия язык. Может, не телега, а карета, та самая, на которой его привезли в сан марино Вспомнилась изначальная пустота мира вокруг, чужая, но вызывающая безмерный восторг, как самая мощная октава Баха. Вслед за тем темнота чрева кареты, где как прикосновение к коже он ощутил присутствие Архивариуса. Отчаяние, в котором он пребывал совсем недавно, отпустило. Теперь казалось, что во всем происходящем вскоре обнаружится некий смысл. Всю ночь наследнику снилось, что он работает помощником кузнеца.